Глава 16. Вторник, 11 июня. С кухни раздается звон посуды, и Эрика ощущает, как по всему отелю распространяется запах яичницы с беконом. Стоя у окна в лучах солнца, она выглядывает на главную улицу. Улица совсем не изменилась. Эрика скользит взглядом по домам и замечает, что многие фасады выглядят так же, как и 30 лет назад. В детстве она обожала разноцветные домики с их очаровательными ставнями, широкими подъездами и маленькими романтичными верандами. Ей казалось, что Юшер — сказочный город, где все домики заселены волшебными существами, которые только притворяются, будто ведут себя, как обычные люди. Эрика улыбается воспоминаниям. Во времена детства в Юшере жизнь била ключом. Летом всегда было полно народа, В отеле часто не оставалось свободных мест, а туристы выстраивались в очередь к ее матери, чтобы выпить кофе или чай с булочкой. Помимо отеля «Умоны», в деревне работали всякие магазины, где продавали украшения, сувениры и конфеты. Здесь было даже почтовое отделение, размещавшееся под одной крышей с банком. А в летние месяцы появлялась тележка с мороженым. Его продавал вечно скучающий подросток в полосатой рубашке, норовивший всех обсчитать. Она плотнее обхватывает чашку с кофе. Как бы ни была Эрика тверда в своем решении поднять с матерью вопрос о продаже отеля, она все еще не подступилась к этой теме. Ей все время приходится сдерживать себя, чтобы не поддаться Мониному энтузиазму, когда та рассказывает о планах развития своего отеля. От рассказов Моны о том, как она хочет перекрасить кафе, заменить мебель в номерном фонде и расчистить заросший сад, у Эрики чешутся руки, чтобы взяться за дело. Но она понимает, чем больше поддерживать идеи матери, тем труднее потом будет убедить ее в необходимости продажи. Эрика бросает взгляд на экран мобильного телефона. Похоже, летняя работа Эмме нравится. Каждый день ближе к вечеру – Дочь посылает СМС-ку с кратким отчетом о том, как собиралась клубника. «Сегодня не очень жарко. Побила рекорд. 20 ведер». Судя по всему, Мартин все еще в Хамстаде и работает все дни напролет. С тех пор, как она уехала к матери, Эрика с ним ни разу не разговаривала. Муж звонил пару раз в выходные, но они с Линой были на пляже и пропустили звонки. А поскольку Эрика по-прежнему обижена, и, не успев разобраться в своих чувствах, боится наговорить лишнего, она ему не перезванивала. Эрика размешивает в чашке капучино с овсяным молоком. Раньше ей всегда казалось, что они с Мартином созданы друг для друга и неразрывно связаны, но теперь она в этом не уверена. В глубине холла сидят Мона, Мариан и Дорис, планируют летний фестиваль. На столе перед ними лежат груды книг, и ликующая Дорис, жестикулируя, рассказывает, как она представляет себе формат мероприятия. Мариан зачитывает абзац и потом задает вопрос, на который они должны ответить. А потом они пробуют пирог, растерянно спрашивает Мона, или покупают его отдельно. Нет, пирог из картофельных очистков — часть вопроса, Все участники викторины могут попробовать кусочек. Но, получив бесплатный пирог, они ведь больше ничего из еды не купят. Дорис сникает, но потом опять оживляется. «Если у нас будет несколько блюд из разных книг, мы можем назвать это «Литературно-гастрономическая викторина» и брать деньги за вход». «Не знаю», — скептически замечает Мона. «Я думаю, что нас ждет успех», — откликается Дорис, поднимаясь с места. «Не забывай, что все это будет вести кинозвезда», — добавляет она, искоса посматривая на Мариан. «Да-да, не забывай», — хорошо поставленным голосом повторяет за ней Мариан. «Ну ладно», — кивает Мона. «Но вы точно уверены, что успеете все подготовить? У вас осталось чуть больше двух недель». «Абсолютно точно», — говорит Дорис, размахивая ручкой. «Я все подготовлю. Вам пальцем о палец ударить не придется» если не считать репетиций, сценического света и звукоусилительного оборудования, сухо добавляет Мариан. «Да, за исключением этих моментов», соглашается Дорис, моргая, словно маленькая птичка. Эрика ухмыляется. Ей непонятно, откуда матери взять время еще и на это мероприятие. Хорошо, что им хотя бы удалось убедить председателя сельского совета не отменять летний фестиваль. Услышав звон колокольчика над открывающейся дверью, Эрика оборачивается. В отель заходит высокий мужчина со светлыми, зачесанными назад волосами и здоровается с дамами из книжного клуба. Эрика хватается за спинку стоящего перед ней стула. Сразу возникает удивительное ощущение, будто все внутри оборвалось. «Юнас!» – радостно восклицает Мона. «Как здорово, что ты вернулся!» «Я видела тебя пару раз мельком в деревне и все думала, когда же зайдешь навестить?» «Ой, я совсем замотался», — извиняющимся тоном отвечает мужчина. «Но все-таки выбрался к вам. И, как вижу, вы тоже без дела не сидите». «Да, мы готовим мероприятие для летнего фестиваля», — говорит Мона, широким жестом показывая на подруг. «И Эрика вернулась домой, видел?» Юна оборачивается к Эрике, и она чувствует, что ей не хватает воздуха. «Привет!» – здоровается он. «Привет!» – отвечает Эрика, по-прежнему судорожно сжимая спинку стула. «Подумать только! Давно не виделись!» Эрика не сводит с него взгляда. Юнос похудел, от этого его черты лица заострились, цвет лица стал смуглым, почти загорелым, а в остальном он, на удивление, не изменился. Она протягивает руку для приветствия, но Юнас, притянув к себе, обнимает ее. Эрика чувствует, как подкашиваются ноги, но все равно задерживается в его объятиях, а когда они, наконец, отпускают друг друга, Юнас делает шаг назад, чтобы рассмотреть ее. «Ты очень красива», — говорит он. «Правда? Спасибо». Эрика поправляет свое пляжное платье. У Юнаса такой же пристальный взгляд, как раньше — И в нем сквозит все та же меланхолия. Лина выбирается из своей засады под одним из столиков и, уставившись, смотрит на Юноса. «Какой ты высокий!» – замечает она. «Да, пожалуй, можно так сказать», – отвечает он, наклоняясь к девочке. «Как тебя зовут?» «Лина с одним «н».» Эрика берет ее за плечи. «Лина с одним «н», – повторяет Юнос. «Как мило». «А меня зовут Юнас, с одним «С».» Лина, смеясь, опять исчезает за столом, а Юнас кивает в ее сторону. «Твоя?» «Да, младшая. Ей пять». «Ты давно дома?» спрашивает Мона, появившись рядом с ними. «Где-то три недели», отвечает Юнос, проводя рукой по выцветшим от солнца волосам. «Маме ведь стало плохо, и я прилетел домой». «Да, я слышала». Но сейчас она опять бодра и работает на полную. Да, ее, похоже, ничто не берет. «Ты долго еще у нас пробудешь?» Продолжает Мона. «Как минимум до конца месяца. Дел накопилось порядочно. Раз уж приехал, надо ими заниматься». Мона кивает, а Эрике хочется, чтобы она перестала любопытствовать. «А потом обратно в Индию?» «Ну да, в Калькутту. Я руковожу там двумя детскими домами», говорит он, искоса поглядывая на Эрику. «Надо же!» – отвечает Эрика, изображая удивление, хотя на самом деле прекрасно знает, чем занимается ее первая любовь. Мона отчитывается дочери каждый раз, когда Рут делится с ней новостями о сыне. «Как интересно!» – Юнос пожимает плечами. «Да, полагаю». «Мне кажется, ты делаешь потрясающее дело!» – хвалит его Мона. Когда человек посвящает всю свою жизнь такой помощи другим, это действительно достойно восхищения. Спасибо. Хотя восхищаться тут нечем. Я только выполняю свой долг перед ближними. В жизни каждого из нас есть своя миссия. Я слышал, что ты обеспечиваешь пожилых жителей деревни качественным питанием. Да ладно. Это и в сравнении не идет с помощью бездонным детям. Отвечает, отмахиваясь, материки. Каждому свое. «А ты что скажешь, Эрика? Как у тебя дела?» Эрика опускает глаза. «Ну что ей сказать? Спасибо, все хорошо. Я живу в роскоши и постоянно позволяю себе приобретать то, что мне не требуется. Но несмотря на привилегированные жизненные условия, я все равно несчастлива, потому что мы с мужем ругаемся из-за мелочей и совершенно перестали мыть окна». «Неплохо», — уклончиво отвечает она. Внезапно у Юноса загораются глаза. «Ты же хорошо рисуешь!» – восклицает он. «Не знаю», – сомневается Эрика, качая головой. «Да, точно, так и было, я все помню. Скажи, у тебя будет время помочь мне? Дети нашего прихода готовят благотворительное представление, чтобы собрать средства для детских домов. Но у нас беда с декорациями». Эрика чувствует, как краснеет. Работая администратором, Она практически не использует свои творческие способности и берет в руки кисти, только когда Алина собирается на праздник, и ей нужна поздравительная открытка. «Не знаю, подхожу ли я для такого дела». «Ты бы очень помогла», — говорит Юнас. Эрика проводит носком по выступающему краю половицы. «Ладно», — соглашается она в конце концов. «Я могу зайти посмотреть». «Спасибо, было бы здорово». «Мы еще не все материалы получили, но, может быть, я позвоню тебе, когда все будет на месте?» «Конечно». Они достают мобильники, и Эрика диктует ему свой номер. Пока Юна звонит ей, чтобы она сохранила его телефон в своем мобильном, у нее сосет под ложечкой. Возникает чувство, будто делается что-то запретное. И после нескольких секунд раздумья Эрика добавляет к его имени слово «работа». Юнас смотрит на нее так, что трудно дышать, и приходится смущенно отводить глаза. Эрике совершенно непонятно, почему она так реагирует. Когда он похлопывает ее по плечу, по телу будто проходит электрический разряд. «Приятно было повидаться». «Взаимно», — отвечает Эрика, не встречаясь с ним взглядом. Наклонившись, Юнас приподнимает край скатерти. «До свидания, Лина с одним «Н».» Потом, выпрямившись, Он отдает честь женщинам, сидящим за столом с книжками. «Хорошего вам дня и удачи с летним фестивалем!» — говорит он и подмигивает Эрике, прежде чем исчезнуть. Та, слегка пошатывая, садится. Она напоминает себе перегревшийся двигатель, и, чтобы обмахнуть лицо, берет со стола книгу. Это конец одного романа Грэма Грина. Как символично думает она, одергивая платье, которая внезапно будто прилипла к телу. Эрика не видела Юноса все эти годы с тех пор, как он покинул Юшер, уехав путешествовать по Европе. Тогда она еще не понимала, что их отношения закончились. Как его девушка, она проводила Юноса до остановки и посылала воздушные поцелуи через мутное от грязи стекло, пока автобус медленно выезжал из деревни. Неделю спустя ей пришло письмо, отправленное из Берлина. Она никогда раньше так не рыдала. Мона подумала, что дочь порезала палец и со всех ног примчалась на кухню, где, сжимая в руке помятое письмо, стояла Эрика. Странное чувство – потерять большую любовь из-за клочка бумаги. Эрика написала ему. Она сочиняла одно письмо за другим. В злых и отчаянных словах Эрика металась между обвинениями в предательстве, и объяснениями в любви к Юносу. К счастью, отправлять письма было некуда, и за пару месяцев ее горе поутихло, а к Рождеству Эрика уже нашла себе нового молодого человека. Лина подползает украдкой и хватается за подол материнского платья. «Мама, я хочу на площадку!» Эрика глубоко вздыхает. Даже в самых диких фантазиях она не могла себе представить, что Юнос по-прежнему будет так действовать на нее. Вероятно, встреча после длительного перерыва вызвала шок, думает она. Эрика гладит Лину по голове, и девочка забирается к ней на колени. «Мама», — говорит дочка, глядя на нее большими глазами. «Я хочу покачаться». «Ладно», — отвечает она дочери. «Но разве мы не собирались сегодня поучиться плавать?» Там ярко светит солнце, и вода уже достаточно прогрелась. Лина морщится. «Я не хочу плавать!» «Любимая моя!» – мягко говорит Эрика. «Ты ведь такая умница и уже почти справляешься без нарукавников. Если еще пару раз потренируешься, все получится». «Никогда не получится!» – протестует Лина. «Получится!» «Помнишь, как ты долго мучилась, пытаясь научиться кататься на велосипеде?» И в один прекрасный день все получилось. И с плаванием будет ровно то же самое. В любом случае, сначала хочу на площадку. Эрика выглядывает в окно. Задумывается, велики ли шансы столкнуться с Юносом, если они пойдут по одной и той же дороге, но потом ей становится стыдно. Эти чувства из другого времени напоминает она себе. Осколки прежней уже чужой жизни.